Какие именно ингредиенты в чаях и напитках могут помочь в борьбе с депрессией? Некоторые чаи и напитки могут помочь в борьбе с депрессией благодаря своим ингредиентам. Например, зеленый чай содержит аминокислоту l тианин которая помогает улучшить настроение и снизить уровень стресса. Черный чай содержит теофилин и теабрамин, которые могут улучшить настроение и снизить уровень стресса. Хмель содержит ксантагумолы, которые помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение. Мята содержит ментол, который может помочь снять напряжение и улучшить настроение. Корень валерианы содержит валереновую кислоту, которая может помочь снизить уровень тревоги и улучшить качество сна. Ромашка содержит апигенин, который может помочь снизить уровень стресса и улучшить настроение. Кроме того, Чаи и напитки могут содержать другие полезные ингредиенты, такие как антиоксиданты, витамины и минералы, которые могут помочь поддерживать общее здоровье и улучшить настроение.